Глава 30. Мозгоправ для помятых мозгов. Поскольку стендап ушел из моей жизни, мне требовался новый стимулятор. Я обожал куда-то ходить с Ризмой и мальчишками. Кроме того, теперь, когда дети не требовали такого интенсивного техобслуживания и могли время от времени оставаться с бабушкой и дедушкой, у нас случилось мини-возвращение к активной светской жизни. Сходить время от времени на рейв, рэп или стендап в роли зрителя, а не начинающего комика, Все это было вполне осуществимо. Я продолжал тренироваться в зале с религиозным пылом. К этому времени мне уже давно перевалило за 40, хотя я и пытался это скрыть при помощи модных стрижек. На остроту ума я не жаловался, а вот тело начало бунтовать. Летом 2019 года я сильно подвернул лодыжку и пришлось лечиться несколько месяцев. а вскоре после этого у меня случилась тяжелая грыжа межпозвоночного диска в шее из-за силовых упражнений, поскольку я поднимал недопустимо большой для меня вес. Очередное доказательство моей наивности. Мне вечно кажется, что сделать что-то проще, чем на самом деле. Вдобавок, у меня регулярно случались омерзительные обострения подагры. Во время острых приступов я всегда принимаю колхицин, Но подключать аллапуренол для профилактики, который прописал мне лечащий врач, мне сначала не хотелось. У меня было ощущение, что если я соглашусь принимать лекарства каждый день пожизненно, это будет словно капитуляция. Да, понимаю, как это нелогично, ведь сам я назначаю больным лекарства и настоятельно советую мириться со своими диагнозами. Просто сам себе я все еще казался молодым. А большому пальцу на правой ноге было наплевать на мои проблемы с отрицанием старения, и примерно раз в два месяца он устраивал мне настоящую пытку на неделю-другую. Случалось, что я едва мог ходить, но и тогда мне было стыдно отпрашиваться по болезни со своей работы в суде по заданиям Национальной службы здравоохранения. С моей точки зрения, если брать больничные из-за подагры, скоро дела мои начнут хромать на обе ноги, и в прямом, и в переносном смысле. Вот я и ковылял в суд, стараясь идти медленно, чтобы скрыть, что припадаю на ногу. В периоды, когда мне нельзя было заниматься в зале из-за подагры, настроение у меня падало ниже плинтуса, и я чувствовал, что все у меня застаивается. После девятого или десятого приступа я сдался и стал принимать таблетки. Тише, пальчик, тише. Семейные заботы, светская жизнь, упражнения, временами хромота — всего этого было мало. Мне нужно было какое-то занятие для себя лично. Я уже понял, что живу особенно полной жизнью, когда либо чем-то одержим, либо к чему-то стремлюсь. Мой блог на сайте Huffington Post с годами начал приносить кое-какую работу в СМИ. Но это было несколько нерегулярно. Я появился в двух-трех эпизодах Murder, Mystery and My Family. Это дневная телепрограмма на канале BBC One. где расследуются разные печально знаменитые старые дела об убийствах с точки зрения двух знаменитых баристеров и с применением современных правовых рамок. Я высказывал мнение о психическом здоровье преступников и рассказывал, были бы к ним применимы сегодня те линии защиты, со ссылкой на психическую болезнь которых тогда не существовало и наоборот. Я разбирал дело Уолтера Смита, который в октябре 1937 года застрелил на борту баржи Альберта Бейкера своего якобы лучшего друга. С такими никакие враги не нужны. Смита повесили в тюрьме Норвич. На суде он пытался сослаться на Мане апату, буквально «безумие из-за зелья». Теперь такого диагноза, позволяющего избежать ответственности, не существует. Однако для Мани Апату характерно крайне беспорядочное, импульсивное и необъяснимое поведение, что, на мой взгляд, никак не вяжется с холодными, продуманными действиями Смита. Он трижды выстрелил в Бейкера из однозарядного пистолета, то есть ему дважды пришлось перезаряжать оружие, и удрал с его деньгами. Кроме того, я читал закадровый текст в одном документальном фильме о Бродмурской больнице на Пятом канале. И проводил психологическую аутопсию нескольких ее весьма знаменитых покойных пациентов, в том числе Чарльза Бронсона и Ронни Крэй. Бронсон, безусловно, личность настолько извращенная, что это даже увлекательно. Пожалуй, это самый знаменитый заключенный Великобритании. В 1974 году он был обвинен в вооруженном ограблении и сначала приговорен к семи годам тюрьмы. Однако за решеткой он провел в общей сложности лет сорок. Сначала содержался в разных пенитенциарных учреждениях, а затем за постоянные правонарушения попал в Бродмурскую больницу. Он нападал на тюремщиков и других заключенных, портил тюремное имущество, несколько раз брал заложников. В одном случае он заставил пленников щекотать ему ноги перышком и бить его по голове под носом из столовой. Я не шучу. Насилие обычно бывает либо целенаправленным ради конкретных целей, раздобыть денег, повысить свое положение в обществе, либо экспрессивным, незапланированные действия, вызванные яростью или досадой. С моей точки зрения, Бронсон делал и то, и другое. Вдобавок, по всей видимости, регулярное насилие приносило ему самое настоящее удовольствие. Это был не способ выпустить пар, а своего рода образ жизни. Не просто средство для достижения цели, а в сущности сама цель. В документальном фильме я высказал предположение, что для Бронсона агрессия была способом поддержать имидж, завоевать дурную славу и привлечь внимание. В Бродмуре они подружились с Ронни Крэем, а Бронсоне сняли фильм с Томом Харди, который по стечению обстоятельств в другом фильме играл братьев Крей. Бронсон умудрился просочиться в популярную культуру и даже женился в тюрьме, что произвело на меня куда более сильное впечатление, чем 18-дневная голодовка. Без соответствующей репутации ни то, ни другое было бы невозможно. А репутацию он себе обеспечил кулаками. В глубине души я был в восторге при мысли, что мне дадут возможность обследовать Бронсона лично. Впрочем, существовал вполне реальный риск, что он захватит меня в заложники, а может быть даже вынудит вытворять нечто немыслимое с перышком. Помимо документальных фильмов, я иногда давал интервью для разных газетных статей. Был довольно частым гостем всевозможных подкастов и даже радиопередач. В том числе участвовал в шоу Мэтью Райта и выступал на «Радио 4». Самым фантастическим моим посягательством на медиа-известность стало выступление в современной телеигре на тему хип-хопа «Don't hate the place». Я участвовал в рэп батле с другим врачом в огромном ангаре с живой публикой на танцполе, причем большинство зрителей было вдвое моложе меня. Наверное, уже по этому описанию понятно, насколько мне было стыдно. Хотя выступления в СМИ доставляли мне массу удовольствия, я все равно никак не мог успокоиться. Почти все время меня спрашивали о том, что лежит вне сферы моих экспертных знаний. Например, Мэттью Райт, который принял меня очень гостеприимно и подружески, интересовался в основном мотивами серийных убийц. Он хотел знать, верю ли я, что Андерс Брейвик… Норвежский правый экстремист, который 22 июля 2011 года устроил взрыв, от которого погибло 8 человек, а потом застрелил еще 69, был от рождения воплощением зла. И спрашивал, можно ли его, в принципе, реабилитировать. Я был счастлив ответить на его вопросы, но они были скорее философские, а не профессиональные, и предполагали оценочные суждения. Воплощение зла – это не клиническое понятие. Вдобавок, вопросы Мэтью не то чтобы касались моей когорты пациентов. В сущности, единственным из моих пациентов, кто совершил несколько убийств, был Элджин, чьими жертвами стали три его подруги. Однако, согласно общепринятому определению, серийный убийца — это человек, который убивает трех и более случайных жертв, обычно ради ненормального психологического вознаграждения, а не в припадке гнева против людей, которых он знает. Подобным же образом и на других интервью мне задавали вопросы, связанные с теми или иными сенсациями, и хотели, чтобы я изложил кровавые подробности всевозможных нападений и убийств. Конечно, изучение этих аспектов тоже входит в мои обязанности. Без них невозможно сделать никаких медико-юридических выводов относительно уголовного дела. И, положа руку на сердце, я понимаю и разделяю такое увлечение жутким и болезненным, Ведь, в конце концов, именно это и направило меня в выборе профессии. Тем не менее, мне было неприятно, что никто не задавал мне вопросов, как именно те или иные симптомы известных психических болезней могут подтолкнуть человека нарушить закон. А главное, почти никто не интересовался процессом реабилитации. Между тем, реабилитация и есть главная цель системы, в которой я работаю. И я хотел делиться историями успеха и просвещать слушателей. А если я описываю одни только мрачные детали преступлений моих пациентов, а не то, как они победили свои психические болезни и вернулись в общество, разве я не способствую стигматизации, вместо того, чтобы бороться с ней? У меня было такое чувство, что моих больных лишили права голоса. Примерно как знаменитости с заурядными психическими расстройствами рассказывают, как им удалось вылечиться, именно когда нужно продвинуть новую книгу или альбом. Выход был очевиден. Мне нужно создавать собственный материал. Поэтому я и завел себе в сентябре 2020 года YouTube-канал под названием «A Psych for Sore Minds» — «Мозгоправ для помятых мозгов». Там я разобрал самые разные темы, касающиеся психического здоровья. Одни выпуски были посвящены отдельным симптомам и диагнозам, голосам в голове, психозу, вызванному употреблением наркотиков. В качестве примера я привел даже историю «Барри», разумеется, сохранив анонимность, как и в этой аудиокниге. В других я распутывал сложные психиатрические вопросы, возникавшие в ходе расследования нашумевших дел, в том числе в деле об опеке над Бритни Спирс. После того, как у нее случился нервный срыв, ее отец взял на себя руководство финансами от ее имени, хотя она, очевидно, была вполне способна и записывать альбомы, и ездить в туры, на которых он зарабатывал. Я отвечал на вопросы о психических болезнях из интернета, в числе моих любимых «Может ли у кошки быть шизофрения?». Кроме того, я опрашивал людей с самыми разными расстройствами, в частности, с ПТСР и психозом, и говорил с теми, кто находился на принудительном лечении. Меня интересовал их опыт пребывания в больнице. Я считал, что аудитории полезно выслушать обе стороны, и психиатра, и больного. и надзирателя, и заключенного, и правоохранителя, и правонарушителя. Я не боялся задавать неудобные вопросы о коллегах. Например, считают ли они, что их лечащий психиатр открыт для общения, обладает профессиональными знаниями и способен помочь. Хотя я говорил о делах, в которых лично принимал участие, я следил, чтобы пациентов невозможно было отождествить и менял демографические подробности, опять же, как и в аудиокниге. Я быстро усвоил, что гораздо проще давать комментарии по поводу широко известных уголовных дел, которые уже стали достоянием публики, поскольку там я не настолько ограничен в высказываниях. При этом я старался ограничиваться обсуждением психиатрических вопросов с профессиональной точки зрения, а не просто смакуя пикантные подробности, поскольку многие youtube каналы в документально-криминальном жанре делают это куда как лучше. Почти сразу после запуска канала я разбирал дело, которое вызвало у меня самый сильный душевный отклик. Это было дело Андрея Йейтс. Она была медсестра и 20 июня 2001 года убила своих пятерых детей. Это произошло в Техасе, в Хьюстоне. То роковое утро ее муж отправился на работу в НАСА, а Андрея методично утопила детей по очереди, пока остальные завтракали. Им было полгода, два, три, пять лет. И семь лет. Особенно трагично, что семилетний сын Андрея, по-видимому, понял, что происходит, и пытался убежать, но был пойман и разделил ужасную судьбу братьев и сестер. Когда я записывал это видео, моему старшему сыну было 7. И даже мое очерствелое сердце сжималось. Когда я представлял себе, как сын Андрея убегает от матери. Андрея Йейтс сама позвонила в службы спасения, призналась в содеянном, а также позвонила мужу. В дальнейшем она рассказала, что задумала убить детей еще два года назад, поскольку считала, что они неправильно развиваются, и на них печать сатаны. Она считала, что единственный способ спасти детей от вечных мук в аду – пресечь их жизнь. Кроме того, у Йейтс были и другие явные симптомы психоза. Например, она считала, что персонажи мультфильмов, которые показывали по телевизору, говорят ей, что она плохая мать. Были у нее и слуховые галлюцинации. Она слышала голос, который приказывал ей взять нож. На стенах тюремной камеры ей виделись сатанинские плюшевые мишки и утята. Я с огромным интересом углубился в прошлое Андрея Йейтс. Она 8 лет работала медсестрой в онкологическом центре. Они с мужем были глубоко верующие люди. Она три раза в неделю вела кружок по изучению Библии. Супруги выбрали в духовные наставники проповедника-фундаменталиста. который в своих проповедях постоянно говорил о баде, сере и вечном проклятии. Не думаю, что главной причиной психической болезни Андрея Ейц стала именно религия. Но не могу не задумываться о том, как это запугивание просачивалось в ее сознание и усугубляло бред. Любопытно, что еще в середине 1990-х, за 7 лет до убийств, сразу после рождения старшего сына, Ейц жаловалась на галлюцинации с участием на живых ранений. Кроме того, после рождения остальных детей у нее, по-видимому, случился целый ряд психотических эпизодов, а после рождения четвёртого она пыталась покончить с собой при помощи передозировки. Ее отвезли в больницу, но, как ни поразительно, выписали, когда она даже не успела полностью выздороветь, поскольку страховая компания отказалась платить за дальнейшее пребывание в стационаре. После смерти отца за несколько месяцев до убийств в начале 2001-го состояние яйц ухудшилось, Она перестала разговаривать, перестала пить воду, не занималась младшим ребенком. Кроме того, она начала вырывать у себя волосы. Утверждала, что за ней следят камеры. Её снова положили в больницу, но выписали через 10 дней, несмотря на депрессию и отказ говорить. По-видимому, просто потому, что Андрея начала лучше есть и спать. На мой взгляд, выписка была до идиотизма преждевременной. Почти сразу после выписки Ейц опять попала в больницу. И тут ее психиатр решил снять ее с антипсихотических лекарств, что просто поразительно. По-моему, это было очередной тревожной ошибкой. Учитывая потенциальный риск для детей, я бы держал любого больного с такими проявлениями на антипсихотиках самое меньшее полгода, прежде чем задуматься о снижении дозы. Да и тогда делал бы это очень постепенно и с крайней осторожностью. У Андрея Йейтс были диагностированы большая депрессия, шизофрения, шизоаффективное расстройство, биполярное расстройство и послеродовой психоз. Последнее заболевание, известное также как пуэрпиральный психоз, встречается редко у одной-двух на каждую тысячу молодых матерей. Этот вид психоза наступает быстрее и проявляется сильнее остальных форм и связан с риском самоубийства и нанесения телесных повреждений ребенку. Для него характерны симптомы мании, ступор, кататония, а также бред, галлюцинации и спутанность сознания. Полного выздоровления следует ожидать лишь через 6-10 недель. Как правило, его лечат антипсихотическими препаратами или электросудорожной терапией. Второй метод в обиходе электрошок пользуется дурной славой не в последнюю очередь потому, что в далеком прошлом его применяли в варварских условиях, без обезболивания. Однако, в противоположность расхожему мнению, в определенных обстоятельствах от него много пользы, в частности, при послеродовом психозе. Согласно моим исследованиям, психиатр Яйц за два дня до убийства детей порекомендовал ей мыслить позитивно. На мой взгляд, это совершенно бессмысленный совет. С тем же успехом мог бы порекомендовать обратиться к гомеопату или к шаману. По воле случая в штате Техас применяют те же критерии невиновности по причине психического расстройства, что и в Англии, правила Макнатона. Почти через год во время суда над Йейц она попыталась прибегнуть к этой линии защиты, но сначала ей было отказано, и ее приговорили к тюремному заключению. Я не понимаю, как такое могло произойти, поскольку все данные свидетельствуют, что это чистейший случай, когда подсудимая была невменяема. Пишут, что адвокат, нанятый родными Ейц, сказал, «Если эта женщина не соответствует критериям невменяемости, принятым в нашем штате, значит им не соответствует никто. Так что мы вполне можем вычеркнуть их из свода законов». Об этом говорилось в материале журнала Lancet. Я с этим согласен. Возможно, ее преступления были настолько неудобоваримыми, что присяжным было все равно, что она была психически больной. Они хотели, чтобы она страдала, как страдали ее дети. Однако в 2006 году состоялся новый суд над Йейтс, поскольку один из моих собратьев, судебный психиатр доктор Диц, которого наняла сторона обвинения, дал весьма сомнительные показания свидетеля-эксперта. Прежде всего, у него не было никакого опыта работы с послеродовыми душевными расстройствами. Но было и другое обстоятельство, которое пугало еще больше. Он перестал лечить больных еще в 1982 году. По-видимому, в своей области он был довольно знаменит и давал показания по некоторым нашумевшим делам, в частности, в деле Джеффри Даммера, людоед из Милуоки, американский серийный убийца и насильник, который в период между 1978 и 1991 годом убил и расчленил 17 мужчин и мальчиков и был осужден за свои преступления. «Доктор Диц работал частным консультантом в популярных телешоу, в том числе и в сериале «Закон и порядок», и указал в судебном отчете, что незадолго до убийства вышла серия о матери, страдавшей после родовой депрессии, которая утопила своих детей и была признана невиновной по причине психического расстройства. Думаю, коллега намекал, что Йейтс подчерпнула эту идею из сериала. Однако уже после того, как он дал показания, выяснилось, что такой серии показано не было». Как я подчеркнул в своем видео, лично я считаю, что послеродовые психические расстройства – это частный случай. И мне не кажется, что требовался специалист именно по этому диагнозу, если доктор Диц в принципе мог уверенно диагностировать психоз как таковой и хорошо понимал, что такое психиатрическая линия защиты. Кроме того, не редкость, что эксперты уходят на покой и перестают вести больных. Однако все же 20 лет — долгий срок, и профессиональные навыки могут и заржаветь. Судя по всему, доктор Дитц выразил мнение, что Ейц должно быть осознавала преступность своих действий, поскольку выразило убеждение, что на убийство детей ее толкнул не бог, а сатана. Он признал, что она была психически нездорова, но не счел, что ее болезнь была настолько тяжелой. Как я говорил в видео, это вопиюще противоречит материалам дела. Андрея утверждала, что была вынуждена подчиняться сатане и твердо верила, что единственный способ уберечь детей от адских мук — убить их. Так что в рамках своего бреда она считала, что поступает правильно. Проще говоря, мне это казалось бессмысленным. Получалось, что коллега утверждал, что если у человека цветущий психоз и он слышит глаз Божий, его следует отправить в больницу и лечить. А вот если он слышит голос сатаны, его следует посадить в тюрьму. или даже казнить, поскольку дело было в США. Когда я разбирал это дело, в голове у меня, разумеется, возникали параллели с делом Ясмин, которая задушила племянника, уверенная, что изгоняет из него демонов. И я примерно так же жалел Андрея. Когда я слышал о некомпетентности психиатров, лечивших ее до трагедии, это вызывало у меня в равной мере ярость и оторопь. Даже сейчас, когда я об этом пишу, у меня кровь кипит в жилах. Вообще-то, для меня было бы естественно защищать коллег от критики в случаях, когда их пациенты совершают насилие, поскольку я понимаю, что люди непредсказуемы, и о факторах риска нередко можно собрать только минимальные обрывочные сведения. Однако, согласно моим исследованиям, врачи, которые занимались случаем яйц, были не просто профессионально непригодными. Их действия могут рассматриваться как должностное преступление. Есть огромная разница между психиатром который прилагает все усилия, работая со сложной и изначально опасной когортой больных, где иногда случаются трагедии, и теми, кто даже не старается. Возможно, я драматизирую, но я убежден, что вина за гибель детей Андрея Йейтс, по крайней мере отчасти, лежит на страховой компании, которая не пожелала раскошелиться на продолжение ее лечения, а в еще большей степени на бессердечных профессионалах. в том числе на докторе дице И я безо всяких угрызений совести разоблачаю в своем видео этих шарлатанов за никуда не годное обращение с больной. Я уверен, что все психиатры, в том числе и я сам, должны отвечать за свои поступки. Когда я вывесил разбор дела Андрея Яйц, у него обнаружился и другой любопытный аспект — количество злобы и желчи, которыми поливали Андрея иные комментаторы. Безусловно, интернет никогда не славился как голос разума. Многие зрители совершенно не уловили сути и не смогли разглядеть, какое катастрофическое воздействие оказало на действия Андрея ее психическая болезнь. Они видели в ней только злодейку, которая убила своих детей и заслуживает того, чтобы вечно вариться в адской лаве, как лаконично сформулировал кто-то из комментаторов. Я подозревал, что такие мнения и правда бытуют, но мне потребовался целый YouTube-канал, чтобы заставить их проявиться во всей красе. Это именно то отношение, именно та стигматизация, с которой я работаю профессионально, как психиатр, а теперь еще и лично, как неоперившийся YouTube-блогер. Почему-то я невольно представлял себе, как подобные комментарии обрушиваются на Ясмин, на новостных интернет-сайтах, где писали о ее деле, и даже, возможно, на публике, если кто-то узнает ее. Я живо воображал, как это огорчит ее и какой непоправимый вред нанесет, не зная, происходило ли с ней подобное в реальной жизни и никогда не узнаю. Тем не менее, я никак не мог выгнать эту картину из головы. Понятно, что создание видео на YouTube отвлекало меня от работы, зато я обрел новое признание, причем не такое эгоистическое и нарциссическое, как стендап.